Глава 9. Как заставить себя забыть, что сделала жуткую дурость, которая, возможно, сломает жизнь не только тебе, но и человеку, которого ты очень ценишь? А если ты сделал несколько таких дуростей? Когда я вернулась в комнату, меня трясло. Если бы кто-нибудь спросил меня, зачем я поступила с Элием именно так, а не иначе... Вряд ли я смогла бы объяснить. Причина, если и была, то скрылась так глубоко в моей голове, за ворохом повседневных забот и недавно появившихся проблем, что я просто не могла там ее разыскать. И у меня в конце концов сложилось впечатление, что ее и вовсе не было. Просто не зная, как поступить, я интуитивно выбрала на первый взгляд самый простой путь относиться к проблеме так, как будто ее вовсе нет. Но теперь-то я поняла, что это неправильно, потому что подло, вот. Но вернуться и признаться в том, что я просто испугалась, было просто выше моих сил, потому что мне было невыразимо стыдно, вот и все, да я просто рот открыть не смогла бы. Меня учили языкам, немножко счету. «Танцем учили, светским манерам недавно вот начали учить химии, да много чему, но извиняться я совсем не умела. Не то чтобы дочери настолько богатых людей, как мой папенька, часто извиняются, но у меня перед глазами стояло лицо Элья, такое по-детски обиженное, непонимающее щетина на подбородке». Едва заметные круги под глазами, какое-то осунувшееся, заострившееся лицо. И это все из-за меня? Когда щиц рассказывал мне про него, он говорил так беззаботно, что я совсем не подумала, как нелегко человеку, который планировал блестящую будущность в рядах военных, стать слугой в Академии Склочных Старых Дев, которой это место и являлось. «То, что Ней Элли пошел ради меня на такие жертвы, обязывало меня хотя бы относиться к нему по-человечески при встрече. Отношения – это своего рода сделка, и мой поступок – это не что иное, как злостное уклонение от взятых на себя обязательств. И я привыкла, что деньги моего отца имеют над людьми огромную власть», И пользовалась причитающимися мне по праву крупицами этой власти так, как хотела. Дома Элей отлично вписывался в мои ожидания от жизни. Не он, так другой, не менее симпатичный и широкоплечий. Кто-нибудь еще, кто клюнул бы на шанс однажды получить от папеньки прощение и наследство в придачу? Вот сделка, которую я готова была заключить. Вот чего я ждала». Эли исполнял все аккуратно. Он приглашал меня на танцы, дарил цветы, Он водил меня в кондитерские и пару раз даже в театры. Он целовал мне ручки и делал комплименты. Он хорошо смотрелся, когда я по секрету показывала его подружкам. Он сделал мне романтическое предложение в великолепном парке, наполненном пением птичек и журчанием ручейков. Степень близости, приличествующая обстоятельствам, корректное поведение, уместные слова, правильные жесты — Ни больше, ни меньше. Как раз. И вот вдруг безумный, дурацкий поступок, ошарашивающий, сбивающий с толку, выбивающий из колеи, не укладывающийся в рамки. Неужели? Ради меня. Но никогда еще я не получала подтверждение собственной власти над чьими-то помыслами, власти иной, неденежного толка. Как будто мне подсунули совсем иной контракт, и я подписала его не глядя. И я даже не знаю, способна ли я физически выполнить его пункты, потому что совершенно не в курсе, что там написано. А вот учебник по химии был составлен на «Диво понятно». то есть конечно составитель больше заботился о здоровом и глубоком сне учеников чем пытался заинтересовать их предметом но я все равно смогла разобраться потому что заснуть этой ночью меня даже ведьмино проклятие не смогло бы заставить домашка оказывается такая легкотня просто читаешь Пишешь, учишь, зубришь. Никаких сомнений, никаких двусмысленных ситуаций. Камень — это просто камень. Пока не подействуешь на него магией, конечно, но это изучает уже алхимия. Жаль только, быстро кончается. Нет, серьезно, я собралась в следующий раз попросить дополнительной домашки, потому что вряд ли это последняя встреча с Неем Элием. Я обложилась книгами. Полистала учебники, рассматривала картинки. Особенно красивые были в основах целительства и травовидения. Вообще-то за учебниками мои бедные одногруппницы стояли в очереди, но у нас с Бонни был щиц, который героически спил эту чашу за нас и просто притащил эту груду в нашу комнату, пока мы были на занятиях. Бонни, помнится, еще удивлялась, как он смог договориться с библиотекаршей. У той в роду были то ли домовые, то ли кикиморы, и характер ее, по слухам, соответствовал генеалогическим корням. Но Щитц тут просто всех знал и со всеми поддерживал более или менее дружеские отношения. Я имею в виду обслуживающий персонал, конечно. Ректор его терпеть не могла из-за своей дурацкой жар-птицы или вроде того, преподавательский состав не мог не показать лояльность на такой удобной цели. Когда я окончательно устала продираться сквозь сложные и незнакомые слова, я встала и выглянула в окно. На улице уже стемнело, внизу можно было разглядеть скудно освещенное фонарем крыльцо, светлая дорожка змеилась по ухабам и вела к темному зданию столовой. Учебных павильончиков и тем более главного здания отсюда было не разглядеть. Наши окна выходили на лесопарк, который угрюмой темной массой закрывал мне горизонт, а все это богатство архитектуры по поза-поза-поза прошлого столетия нужно было высматривать в окошке на другой стороне общаги. Я не разглядела ни Бонни, бредущей обратно, ни щица, никого. Пустынно и тихо, сквозняк. Я закрыла окно, но форточку оставила. Вдруг хотя бы Каркара захочет ко мне вернуться. Никогда бы не подумала, что буду мечтать провести ночь в компании дохлой вороны. И что с людьми делает Академия? Возмутительно. Точно. Я же планировала составить список мероприятий, которые обязана посетить, несмотря на то, что прочно застряла в Академии. Я разыскала на заваленном бумажками столе более или менее чистую и вывела. Бал у градоначальника «Я должна там появиться, а то светские кумушки, наверное, думают, что я беременна». Я нервно хихикнула. «А ведь и правда. Это очень логичная мысль». Дочь богатого купца внезапно исчезает из города, якобы на какую-то там учебу, но подругам она никогда о таких планах не говорила и вообще не то чтобы была сильна в учебе, зато была легкомысленно, а еще у нее был возлюбленный. Встречались они тайно, как там его? «А, точно, Ней Элей». Погодите-ка, а не тот ли это Ней элли который недавно спешно ушел из своего училища и растворился в неизвестном направлении как раз в то время, как исчезла толстушка-хохотушка Еленька? Я даже могла представить себе тот коллективный вздох, который следовал за всеобщей догадкой. Благо, слышала уже. Была ведь история с валетей Да и Ялу подозревали в чем-то подобном, когда ее поспешно отправили на целительные воды. Правда, через пару месяцев она умерла от быстротечной чахотки, и у гроба кумушки, посовещавшись, решили, что все-таки ошиблись. Бедная, бедная я! Сгубила свою жизнь молодую необдуманным поступком. Да и Элей хорош. Мог бы и подумать, как меня скомпрометирует его отъезд. Может, заказать себе гроб? Вряд ли что-то, кроме смерти, сможет избавить меня от позора. Нет, на балу градоначальника нужно попасть обязательно и рассказать про учебу, и...» Меня подкосило воспоминание про пол из лиственницы. Под ножкой стула, на котором я машинально раскачивалась, скрипнула доска, и я вспомнила вдруг то ощущение полета, и... «Ну да, я разрыдалась». И слезы капали из моих глаз прямо на бумагу, и чернильные пятна расплывались так красиво, не оставляя слишком-то аккуратным буквам и шанса на выживание. И я смеялась и плакала одновременно. Странное ощущение. «Раньше я плакала, когда хотела получить у папеньки новую игрушку или продемонстрировать тетеньке свое недовольство, творящейся в доме несправедливостью. Второе куда реже, потому что, если честно, плевать тетенька хотела на мои сопли. Громко, старательно выдавливала слезы, как настоящая театральная актриса. Очень помогает лук или болезненный щепок или... А здесь я просто не могла остановиться». Просто слишком многое навалилось. И я совершенно не понимала, как это разгребать. А еще боялась, что придется делать это в одиночку. Я же наделала ошибок. Слишком много ошибок. Деньги. Не работали в этом месте, то есть работали, но не так, как я привыкла. Но я настолько привыкла полагаться именно на деньги, что просто не знала, как быть иначе. Мне не помог остановиться щипок, и холодная вода не помогла. Но привезенный Бонни рукомойник показался мне очень смешным. А потом я увидела в зеркале, что умудрилась извозюкать лицо в адовых чернилах, и меня снова пробило на смех». Опытным путем было установлено, что они не оттираются. Потрясающе! Из истерики меня вывела банка. Банка из толстого бутылочного стекла. В такой закатывают огурцы. Очень много огурцов. По самое горлышко, забитое медными монетками достоинством в одно герро. С плотно привинченной крышкой. Она с дребезгом влетела в окно, и весь пол оказался усеян мелкими осколками. Банка же не разбилась, разлеглась посреди осколков, загадочно поблескивая зеленоватым боком. «Я видела ее во сне. Совершенно точно. Наверное, вещей был сон. Что же, выходит, весточка от лесника?» «Мог бы передать из рук в руки. Зачем же так грубо швыряться?» Вслед за банкой, правда, не в окно, а в открытую форточку влетела Каркара и уселась на письменный стол с таким видом, будто очень горда своим поражающим воображением броском. Тщедушная ворона в ворохе бумаги на письменном столе смотрелась как родная. Глаза ее сияли жутким холодным светом. Не хватало только черепа и пузыречков с разноцветным содержимым, чтобы я почувствовала себя настоящей злобной ведьмой. Меня, наконец, отпустило. Паническое «Что делать, если коменда увидит разбитое окно?» отодвинуло и тяжелые мысли о моей мнимой беременности, и даже грустный образ Нея Элья. Я поставила банку на стол и присела среди осколков, попыталась как-то состыковать два самых крупных. Оказывается, в Академии видовства и чародейства... «Стекло так просто не срастается обратно. А жаль!» Впрочем, у меня все равно не было плана действий. Зато была слабая надежда, что Бонни сможет как-то справиться с этим магией. Она в ней куда сильнее меня. И я продолжила собирать осколки, как пазл. Очень медитативное занятие. Лампа бросала теплый отсвет на стекло. Луна не отставала, добавляя отблеском холодных оттенков, и осколки почти сияли. Я на краткое время почувствовала себя той маленькой девочкой, которая не отличит стекляшки от настоящего алмаза и у которой куда больше драгоценностей, чем у ее папеньки. Осколков оказалось не так много, и я достаточно быстро и просто собрала нужную фигуру. Провела пальцем по трещине, машинально, почти непроизвольно. И она исчезла. В смысле, совсем исчезла. Несколько кусков стекла снова стали одним, потому что я ткнула в него пальцем. Я что, правда ведьма, что ли? Вот такой меня Бонни и застала. чумазой немного зареванный, встрепанный и отчаянно пытающийся повторить случайно вышедший фокус. Вообще-то, вряд ли она собиралась со мной разговаривать или что-то еще, но ветер так красноречиво дул в разбитое окно, а я копалась в острых осколках. «Да порежешься же, дура!» — рявкнула она, присаживаясь рядом и хватая меня за руки. «Ты чего, голыми руками полезла собирать?» Я продемонстрировала совершенно чистые ладони. «Не порежусь, оно не острое». «Ничего себе не острое!» — охнула Бонни. «Да ты спятила! Брось гадость, говорю! Да что тут произошло?» «Твоя ворона разбила окно вон той банкой!» Я кивнула в сторону стола. И горда этим. «Ой!» «Ага!» — я вздохнула. «И... и это, ну... в общих чертах... А, вот смотри, это я магии трещину убрала! Вот! И еще смогу! Только не знаю, как у меня получилось!» «Ты такой ребенок!» — вздохнула Бонни. «Ну, серьезно!» Я... Я отвела глаза. Я действительно хотела извиниться, но мне было так стыдно, что выговорить ничего не получалось. Бонни покачала головой. Она не прикоснулась к осколкам, хотя могла бы и помочь мне собрать окно. И ворону не торопилась ругать. И меня. И это давило, как могильная плита». Я пыталась что-то сказать, но вместо этого сглатывала слюну и все пыталась срастить это дурацкое окно. Но магия отказывалась твориться, и вся я была такая жалкая и растерянная, что на месте магии я бы вообще меня бросила, неудачницу. Бонни еще раз вздохнула и скрестила руки на груди. У нее был такой взгляд, укоряющий. «Я привыкла». Наконец смогла начать я. «Привыкла, что... Привыкла, что у меня есть деньги. Это вроде как часть меня. То, что я богата. Я рыжая и богатая, понимаешь? Богатая, рыжая, танцую неплохо. Папенька меня лю...» Я сглотнула. Я не смогла выговорить слово «любит». Как будто непреложная истина, правда, верная, как Нейя Улина, куда-то исчезла. Сбежала, оставив мне только жалкое, блеющее «лю». И вслед за первым дезертиром побежали и все остальные. Я неплохо танцую? Может, учитель танцев восхищался не мной, а звонкой монетой, которую ему платили в конце занятия? Я богата? А впишет ли папенька дочь ведьму в завещание? И только коса оставалась рыжей. Хотя я бы не удивилась, если бы она вдруг посидела, просто потому, что мироздание решило окончательно выбить почву у меня из-под ног. То есть, когда я об этом говорю, я хотела сказать, наконец собралась с мыслями я, что не потому, что я хочу напомнить тебе, что ты небогатая или выделиться, просто это часть меня и... и... и... подняла брови Бонни. Я закрыла лицо руками. К моим щекам прилило столько крови, что я, наверное, светилась в темноте. Меня погладили по голове. «Извини, так просто и легко», — сказала Бонни. «Мне тоже стоило тебе поверить. Но ты так просто об этом говорила, что я решила, что это шутка. На самом деле ты почти не задаешься. Ты молодец!» «А ты разбила окно», — буркнула я. Теперь пылали даже уши. «Я вижу, ты делала домашку?» — спросила Бонни беззаботно, разом превратившись в самую обычную и необиженную Бонни. Я поглядела в щелочку между пальцами. Куда-то делся и этот ее строгий взгляд, и она больше не хмурилась, и руки не скрещены. «За...» — сделала, — радостно выпалила я. «Списать?» — не дам, — я покачала головой. «Тебе нельзя списывать, Бонни. У тебя и так знаний никаких. Где ты была вообще?» Кажется, она не очень расстроилась. Пожала худыми плечами, хрустнула пальцами. Подошла к нашему общему столу и аккуратно сложила все мои бумаги в стопку. Она делала это так быстро и ловко, как будто полжизни посвятила уборке. Села на стул. «Местный хранитель леса передал мне приглашение», — сказала она. «И я пошла». Она подвинула к себе учебник по хашаса. Открыла. Несколько минут старательно вглядывалась в страницы хмуря лоб. Я затаила дыхание, у нее на лице была написана такая концентрация, что я испугалась, что помешаю. Вдруг она рывком обернулась ко мне. Знаешь, что странно? Она обняла стул за спинку, оперлась на нее подбородком. — В первый раз вижу хранителя леса, который кому-то подчиняется. Они обычно очень заносчивые, но ведьмы его сломали. — Это плохо? — спросила я. «Это как единорог под седлом», — вздохнула Бонни. «Как таинственные знаки на древнем колодце, исполняющем желания, на которые ты любовалась все детство, а потом пошла в сельскую школу и выучилась грамоте. Легко догадаться, во что они сложились». Я покачала головой. «Никаких идей». «И то верно. Ты и слов таких не знаешь», — фыркнула Бонни. «Да тебе и не надо. В общем, чем меньше у тебя в голове знаний, тем больше в мире волшебства». «Когда я смотрю на Хашаса, мне кажется, что теряю что-то очень важное». «Невежество?» — хмыкнула я. «Тебе просто лень делать домашку, признайся». Бонни пожала плечами. «Знаешь, следующий урок через два дня. Не обязательно же делать ее сейчас?» — жалобно спросила она. «Уже поздно. Пора ложиться спать. Да и нужно придумать, что делать со стеклом». И хранитель очень просил, чтобы я рассказала тебе про банку. Она оживилась. Я обещала, что так слу... Ай-на-ны-на-ны-на-ны-на-ны! Я зажала уши руками. Ничего не хочу слушать. Хочешь рассказать мне про банку? Пропиши сначала буквы. Но... Бонни... Теперь был уже мой черед укоряющий вздыхать. Никто из нас не знает Хашаса. Но если я выучу его быстрее тебя, мы в итоге попадем в разные группы. А я хочу хоть где-нибудь сидеть с тобой, ясно? «Ясно», — протянула Бонни. Следующий час я пыталась срастить осколки и изредка нависала над Бонни карающим мотиватором. Как-то всегда удавалось поймать ее за несколько мгновений до того, как она выуживала нужный ей лист из моей стопки. Наверное, на это уходила вся моя магия. Повторить фокус со стеклом у меня так и не получилось. Но это меня не сильно расстроило. Наша с Бонни шутливая перепалка согрела мою душу куда сильнее, чем могла бы любая, даже самая сложная магия. Мы помирились. Я так и не смогла сказать ей «извини», но Бонни все равно приняла мои извинения. Чего стоит магия рядом с настоящим чудом? Я рыжая. У меня есть подруга Бонни. Вот что я теперь могу говорить. А от этого... Можно отталкиваться. Под моими ногами снова есть земля. Как же я по ней соскучилась!